Конвоиры разжимает руки и отскакивают в стороны. Ага. Про эти таланты серого вы еще не в курсе? Ничего, ничего. Боится, значит, уважает. Так что с сегодняшнего дня вы меня будете вдвойне больше уважать. А вот, глядя на пленника, понимаю, что степень его ужаса Зашкалила за все мыслимые и немыслимые пределы. Так клиент созрел. Будем додавливать, пока он от страха ничего не соображает. Но где мне искать Одноглазого? Он там. Рука пленного указывает в сторону гор. Отсюда три дня пути, но вам не дойти туда тихо. — Наверняка уже все жители знают о вашем приближении. Вас встретят, и никто не уйдет назад. — Там? Это где именно? — Это место называется Долина Аллай. Только там растут красные цветы. В других местах их почему-то не удается вырастить. Да и те, кто пробовал это сделать, отчего-то очень быстро пожалели о своем решении. — Ничего удивительного. Одноглазый сохранят за собой монополию на производство. — Разумно. Никак иначе я данное действие охарактеризовать не могу. — Кто проводит нас туда? — Дорога. Она идет как раз в том направлении, но ваши войско туда не дойдет. — Отчего же? — Наши князья скоро встанут на пути... и ты убедишься в моей правоте. Хм, ну но -ну. я прикажу тебя отпустить и даже дать тебе знак, чтобы никто из воинов не причинил тебе никакого вреда Не знаю, есть ли у ордена что-то вроде татарской пайцзы, но ну, в крайнем случае изобретем. Зачем это нужно? Ну, должны же ваши потомки знать. Кто и от чего уничтожил здешнее поселение? — Ха, это легко говорить. — и Сделать мне намного труднее, сам все увидишь. — Чем мы тебе так досадили? В чем же виноваты жители наших поселений? — Вы выращивали красные цветы, воровали и продавали людей, грабили и убивали. И все жили на доходы от этого дела. — Здесь нет невинных. Пособник бандита такой же бандит. — Считаешь, что поэтому можно убить всех? — Тех, кто сумеет доказать свою непричастность, оставят в живых? — Таких немного. — От них и пойдут ваши потомки. — Кто ты такой, чтобы судить всех? — Серый. Еще вопросы есть? «Мужик паник Надо полагать, и вопросы у него еще имелись. Вот только задать их он не решился. Отпустите его. Поворачиваюсь к группе иерархов. Он сказал все, что знал. Дайте ему знак, чтобы никто не тронул ни его самого, ни его семью». «Семью?» — спрашивает крайний из них. «Никаких семей уже не осталось». — Ну так пусть идет один. Вторые сутки бронированная колонна с корольцев методично прогрызает себе дорогу. Именно так, ибо горцы слетелись отовсюду. Особым умом предводители их отрядов не блистали и оттого сначала пытались опрокинуть нас лобовыми атаками. Сейчас. После шестой попытки Им стало ясно, что это не самая хорошая идея. Наемники методично перемололи в мелкий фарш горских всадников. В первый раз я увидел, как сходятся в лобовой шибке отряды кавалерии. Шпечутляющее зрелище, надо сказать. Скоротицы почти всегда действовали одинаково, проявляя при этом отменную выучку и слаженность. Их конные стрелки засыпали противника стрелами с дальней дистанции, а первые ряды наемников, ввязавшись в схватку, не давали противнику подойти к лучникам. Отдельных, особо резвых и удачливых горцев, сумевших прорваться через первые ряды из корольских всадников, расстреливали уже в упор. До строя лучников никто не дошел. Получив такой сокрушительный облом, и, потеряв при этом около семисот человек только убитыми, конежья решили изменить тактику. Завалив проход камнями, предводители горцев расставили своих воинов по верхушкам окрестных скал, после чего, подготовив таким образом нам достойную встречу, они успокоились и стали ожидать дальнейшего развития событий. На первый взгляд... Предводителям Орденского войска это было абсолютно по барабану. Не выказывая ни малейшего интереса к приготовлению князей, они расположили свои войска на отдых. При этом войско адептов стало несколько поодаль от лагеря наемников, предоставив тем возможность сласть оттянуться на окрестных поселениях. Те и не замедлили этим воспользоваться, И вскоре, по появившимся дымам, можно было без труда определить их маршруты передвижения Из лагеря умчалось на разбой около трех тысяч скрольцев, так что незавидная участь, ожидавшая местных жителей, вырисовывалась совершенно очевидно. М «Да. Они, похоже, решили превратить всю прилегающую территорию в безлюдную пустыню. Не скажу». чтобы эти их намерения вызывали у меня горячее возмущение. Здесь жили наши враги, в среде которых грабежи и убийства чужих мирных жителей были возведены в ранг доблести. И каким образом можно было бы переломить вековые установки, я не предполагал. Наверное, такие способы присутствовали. Беда состояла в том, что у меня в данный момент не имелось никаких возможностей для их поиска и реализации. Можно, ясен пень, поднимать благосостояние здешнего населения, постепенно отучая их от вековечной привычки жить за счет чужого горя. Никто не спорит, путь правильный и гуманный, но вот только за это придется заплатить весьма немаленькую цену. кровью мирных жителей предгорья, ибо эти привычки не пройдут за день, и за год не пройдут, и даже за десять лет, как грабили и убивали, так и продолжат. Те из горцев, что жили мирным трудом, а здесь и такие были, глядя на своих удачливых соседей, тоже понемногу втягивались в этот кровавый бизнес на чужом несчастье. Понятное дело, что забрать чужое всегда проще, чем создавать свое. Ну что ж, ребятки, теперь у вас есть возможность побыть в чужой шкуре. Посмотрите, каково это, когда в ваш собственный дом вваливаются такие же отморозки, каких вы пытаетесь вырастить из собственных сыновей. Истинное предназначение мужчины – путь воина. Так, кажется, у вас говорят. Ну так получайте на свою голову таких вот истинных мужчин и попробуйте им сейчас растолковать, что грабить и убивать нехорошо. Как аукнулось, так и кукукнулось. И никак иначе, дорогие вы мои, долг он платежом красен. Безжалостные действия наемников очень скоро дали свой эффект. Доселе, спокойно сидевшие на скалах горцы, заволновались. Отдельные храбрецы стали спускаться вниз и вызывать на единоборство своих противников. С таким же успехом они могли долбить кулаками по скале, дабы ее обрушить. Молчащие просто их проигнорировали. Тогда вниз спустилось уже несколько десятков человек. Выстроившись, Перед лагерем они стали бить мечами о щиты вызывая желающих на поединок из лагеря неторопливо выехало около трехсот конных стрелков остановившись неподалеку от поединщиков они методично их перестреляли всех до одного раненых спокойно дорезали мертвые тела без засстенчиво ограбили сняв все мало мальски ценное и бросили их на дороге на поживу стервятникам. Сидевшие на скалах их товарищи орали сверху, выражая свое возмущение. Бесполезно, никакие крики ни на кого не действовали.